Глава шестнадцатая, в которой Рейнован, благородный как Персиваль и столь же глупый, кидается на помощь и занимает оборону. В результате вся компания вынуждена убегать. И очень резво. «Базиликус супер омнес», — сказал Рейнован. «Анунс цикликус». Voluptas. Да, наверняка Voluptas, Voluptas Papilai. De Sanctimonia et Expeditione Homines. Самсон, слушаю. Expeditioni Homines или Positioni Homines на обгоревшей бумаге. Это у тебя ассоциируется с чем-нибудь? «В луптос попилай! Ох, Рейнмор, Рейнмор!» «Я спросил, это у тебя с чем-нибудь ассоциируется?» «Нет, к сожалению, но я все время думаю». «Рейн Иван ничего не сказал, хотя, несмотря на уверение, Самсон Медок, казалось, меньше всего думает». А больше дремлет в седле широкого, мышиного цвета мерина, коня, которого доставил Юстус Шоттель, свидницкий мастер гравюры по дереву, на основании составленного Шарлем списка. Рейнон вздохнул. Подбор заказанной Шарлем экипировки отнял несколько больше времени, чем предполагалось. Вместо 3 они провели в Свиднице 4 дня. Демирит и Самсон не ворчали, скорее даже были рады получив возможность пошляться по знаменитым Свидницким винным погребам и глубоко исследовать качество мартовского пива этого города. Рейневан же, которому ради конспирации шляться по пивным не посоветовали, скучал в мастерской в обществе нудного Шимона у венгера, злился, торопился, любил и тосковал. тщательно считал и пересчитывал дни разлуки с Аделью и никак не мог насчитать меньше двадцати восьми. Двадцать восемь дней! Почти месяц! Он раздумывал над этим, могла ли и как все это выдержать Адель. На пятый день утром ожиданием пришел конец. Распрощавшись с гравировщиками, трое путешественников покинули Свидницу, сразу за нижними воротами присоединились к длинной колонне других путников: конных, пеших, нагруженных, навьюченных, погоняющих рогатый скот и овец, тянущих возки, толкающих тачки, едущих на экипажах различнейшей конструкции и красоты. Над колонной весел смрад и дух предпринимательства. К перечисленным в списке Шарлея пунктам экипировки Юстус Шоттель по собственной инициативе добавил и поставил довольно много различных, но явно в разнобой подобранных предметов одежды, так что у всех трёх путников появилась возможность переодеться. Шарлей незамедлительно воспользовался предоставившимися шансами и теперь выглядел значительно и даже воинственно. Вырядившись в стеганный хагуэтон, разновидность туники, которую носили под латами, в отличие от вапенрока, который носили на латах, и лентнера, который рыцари носили, как правило, когда не надевали лат. Покрытые ржавыми ими, И возвышаемый уважение от тисками лат. Серьёзная одежда прямо-таки магически преобразила самого Шарля. Сбросив шутовской наряд, Домерит одновременно освободился от шутовских манер и речи. Теперь, выпиршись рукой в бок, Он сидел гордо, выпрямившись на своём прекрасном гнедом жаребце и посматривал на обгоняемых торговцев с побиноусной миной и представительностью, если не Гавайна, то уж Гарета наверняка. Самсон Мидок тоже изменил внешность, хотя в доставленных Шоттлем свёртках нелегко было подыскать что-либо нализающее на гиганта. И всё-таки наконец удалось заменить мешковатый монастырский халат на свободную короткую дордану и капюзу, вырезанную по краям модными рубчиками. Подобная одежда была так популярна, что Самсон перестал, насколько это было возможно, выделяться в толпе. Теперь в колонне других путников каждый, кому было не лень приглядываться, видел господину из благородных в сопровождении студиозуса И слуги. Во всяком случае, на это надеялся Рейнован. Надеялся он также на то, что Кирелейсон и его банда, если они даже узнали о сопровождающем его шарлеи, вы спрашивают о двух, а не о трёх путниках. Сам Рейнован, выбросив истрепавшиеся и не совсем свежие вещи, Выбрал из подарков Шоттеля облегающие брюки и Лентнер с модно подбитой ватой грудью, придающей фигуре несколько птичий вид. Всё дополнял берет, как и обычно носят шкалеры. Например, недавно встреченный Ян Гутенберг. Интересно, что именно Гутенберг стал предметом дискурса, причём у Диева Речь шла вовсе не об изобретении книгопечатания. Дорога за Нижними воротами, шедшая до Рихбаха по долине реки Пилавы, была частью важного торгового пути Ниса-Дрезно. Дрезден. И поэтому ею пользовались очень активно. Настолько активно, что это начало наконец раздражать чуткий нос Шарлея. Господа изобретатели, ворчал Домерит, отгоняя мух. Господин Гутенберг, это консортус могли бы наконец-то заблестеть что-нибудь практичное. Какой-нибудь перпетуум мобиле, что-нибудь самодвижущееся, позволяющее отказаться от лошадей и волов, которые, как мы видим, мы обانيهм, безостановочно демонстрируют прямо-таки беспредельные возможности своих кишечников. Нет, воистину, говорю вам, мечтается мне нечто такое, что передвигается самостоятельно и при этом не отравляет естественной среды. Что? Рейнмар. Самсон. Что скажешь ты, прибывший из потустороннего мира философ? Нечто самодвижущееся и несмердящее? Задумался Самсон Медок. «Самодвижущаяся, не гадящая на дорогах и не отравляющая среду?» «Хе, действительно нелегкая проблема. Жизненный опыт подсказывает мне, что изобретатели ее разгрызут только частично». Шарлей, возможно, и намеревался расспросить гиганта о сути ответа, однако ему помешал всадник». Обарванец на тощей кляче без седла, вырвавшийся в сторону главы колонны. Шарльс, держал испугавшегося гнедова, погрозил Обарванцу кулаком, бросил вслед ему кучу ругательств. Самсон поднялся на стременах, глянул назад, откуда примчался Обарванец. Быстро набирающий скорость по таренован, знал, что он высматривает На воре шапка горит, угадал он. Бегляца кто-то спугнул, кто-то едущий из города. И внимательно рассматривающий всех путников, закончил Самсон. Пятёра. Нет. Шесть вооружённых. У некоторых гербы на якох. Чёрная птица с распростёртыми крыльями. Мне знаком этот герб. Мне тоже, резко бросил Шарлей, натягивая поводье. А ну вперёд. Зато щика был и вперёд. Что есть в духу? Ещё не доехав немного до головы колонны, там, где дорога втягивалась в мрачную буковину, они свернули в лес и тут же укрылись в кустарнике. И увидели Как по обеим сторонам дороги, присматриваясь ко всем, внимательно заглядывая в телеги и под тенты фургонов, прослеживали шестеро конников: Стефан Роткирх, Дитер Гагст, Йенц фон Кнобельсдорф по прозвищу Филин, а также Виттих, Моральд и Вольфгерсттерчи. Так протянул Шарлей Так, Рейнмар. Себя ты считал умником, а весь мир глупым. К сожалению, констатирую, что это была ошибочная точка зрения, ибо весь мир уже разгадал тебя и твои легко разгадываемые намерения. Знает, что ты направляешься в Зембицы, где сидит твоя Любушка. Если же у тебя, наконец, начинают возникать сомнения в целесообразности поездки в Зембице, то не ломай себе напрасно голову. Я тебе скажу. Смысла нет. Никакого. Твой план... Минутку, только подыщу подходящее слово. М-м-м... Шарлей. Нашел. Абсурдный... Спор был краткий, бурный и совершенно бессмысленный. Рейнован остался глух к логике Шарлея. Шарлея не волновала любовная тоска Рейнована. Самсон Медок воздерживался и молчал. Рейнован, мысли которого в основном были заняты попытками подсчитать количество дней разлуки с любимой, требовал, разумеется, продолжать ехать в выбранном направлении, то есть в зембице. вслед за стерчами, или попытаться опередить их, например, когда те остановятся, чтобы покормить лошадей, скорее всего, где-то вблизи Рихбаха, либо в самом городе. Шарлей категорически возражал. Проявленная стерчами прозорливость, утверждал он, может свидетельствовать только об одном. — Они, — поучал он, — намерены погнать тебя именно в сторону Рихбаха и Франкенштейна. А где-то там поджидают Кири Лисон и де Барби. Поверь мне, парень, это обычный способ ловли беглецов. Что же ты предлагаешь? Мои предложения, Шарли повёл вокруг широким жестом, ограничивает география. То огромные, затянутые тучами на востоке, это, как ты знаешь, Слёнза. То, что вздымается вон там это Савины горы. То большое гора, именуемое Большой Совой. Рядом с Большой Совой есть два перевала: Валимский и Юговский. По ним можно было бы прошмыгнуть в Чехию, до Броумовска. Чехия, ты же сам говорил, дело рискованное. Сейчас, холодно ответил Шарли. Самый большой риск — это ты. И погоня, которая преследует тебя по пятам. Признаюсь, охотнее всего я двинулся бы сейчас именно в Чехию. Из Брумова, Брумовска, Брумов — чешское и польское название одного и того же города в Чехии, перепрыгнул бы в Клодско, а из Клодска — в Моравию и Венгрию. Но полагаю, ты не откажешься от зембиц. Правильно полагаешь. Ну что ж, значит придётся пожертвовать безопасностью, которую нам обеспечили бы перевалы. Это неожиданно вставил Самсон Мидок. Была бы весьма относительная безопасность и труднодостижимая. Факт, спокойно согласился Домерит. Район далеко не безопасный. Ну что ж, значит, направляемся на Франкенштейн. Но не по тракту, а вдоль подножья гор, по краю баров Силезской просеки. Удлиним путь. Немного поездим по бездорожью, но что нам остаётся делать? Ехать по тракту, ляпнул Рейнхован, следом за стерчами, догнать их. Ты сам резко прервал Шарлей: "Не веришь в то, что говоришь, парень? Ведь не хочешь же ты попасть им в лапы? Очень не хочешь". Поэтому вначале они поехали через буковины и дубравы, потом по просекам, наконец по дороге, извивающейся меж пригорков. Шарлей и Самсон тихо переговаривались. Рейнован молчал и размышлял над последними словами Демирита. Шарлей в очередной раз доказал, что умеет, если не читать, то безошибочно угадывать мысли на основании предпосылок. Правда, вид Стерчи вначале разбудил в Рейноване ярость и дикую жажду расправы. Он был готов чуть ли не тотчас двинуться вслед за ними, дождаться ночи, подкрасться и перерезать спящим горло. Однако его удержал не только рассудок, но и парализующий страх. Он уже несколько раз просыпался весь в поту, напуганный сном, в котором видел, как его поймали и тащили за стенки Штерендорфа. Причём всё, что касалось припасённых там инструментов, сон демонстрировал с поразительной чёткостью. Стоило Рейн Иванову вспомнить эти инструменты, как его попеременно начинало кидать то в жар, то в холод. Сейчас тоже мурашки ползали по спине, а сердце замирало всякий раз, когда на обочине дороги возникали тёмные силуэты, которые оказывались вовсе не стерчями, а можжевеловыми кустами. Если рассмотреть, как следует, всё стало ещё хуже. После того как Шарль и Самсон сменили предмет разговора и взялись рассуждать на темы, связанные с историей и литературой,